Глава восемнадцатая. Полина. О Пьера продвигалось крайне медленно. С первых же дней, как к нему вернулось сознание, он старался отказаться от посторонней помощи. Но не удавалось. Мне пришлось на некоторое время даже сократить программу для Вилли. Сам Вилли, похоже, не расстроился и целыми днями где-то пропадал. Я-то находила его в саду, в какой-нибудь отдалённой комнате и всё чаще в волчьем обличье. Пришлось сказать Этьену. Тот устроил Вилли взбучку, и мальчишка дулся на меня который день. Я же присматривала за Пьером и с помощью наставлений Айши пыталась ему помочь. да Дориаль избегал своего странного гостя. Он и вовсе перестал бывать в особняке, наверняка переселился на улицу в Осет, и если бы не Вилли... не появлялся бы вообще. Я как-то спросила у Пьера, почему они так не ладят с Этьеном, на что тот только рассмеялся и посоветовал раскрыть глаза. Мол, у Этьена проблема не с ним, а с моей наставницей. Я пригляделась и поняла, что Пьер в чем-то прав. аиша всегда старалась прийти в ту минуту, когда Дориаль мог оказаться дома. Я не знала, давно ли она прониклась симпатией к герцогу, но сам Этьен оставался непоколебим и скрывался от коллеги, как умел. Я все ждала, когда же объявится магистр Кернер, но он, видимо, уехал надолго, потому что появился на пороге только две недели спустя. Узнала я об этом случайно. Как раз шла к Пьеру, когда услышала голоса, доносящиеся из его комнаты. Всегда считала, что подслушивать нехорошо. Вот только то, что удалось услышать, заставило меня остановиться. — Хочешь сказать, сестрица Вейрана приняли тебя с распростертыми объятиями? — говорил Пьер. — Если бы... — раздался раздраженный голос Кернера. — Эти две курицы столько дней пушили перья, что не подписали разрешение, пока я не начал угрожать. — Не пойму... «Зачем тебе дались эти вейраны? Все равно остался один мальчишка. Угомонись уже». «Зачем?» Судя по голосу, Кернер рвал и метал. «А затем, мой дорогой коллега, что я видел?» «Где? У тебя было видение?» забеспокоился Пьер. «Ну же». «Да, было», — сдался Кернер. «Все-таки ладили они лучше, чем считали окружающие. Раз уж магистр тьмы... Делился своими секретами, но тебя оно не касается, только их и меня. Кажется, я была не права, и никто ничем делиться не станет. Лучше скажи, Элиан, что это за зеркальщик? Если не Вейран Старший, чтобы он провалился, где бы ни был. Хоть на том свете, хоть на этом. Я не знаю, Фернан. Веришь? Не знаю. Там даже зеркала не было, только окно. И у меня окно, самое скверное, что от окон никуда не денешься. Ты когда вернёшься к работе? На днях. На днях. Хватит бока отлёживать. Я уже с десяток жалоб получил, что по городу ползёт пустота. Утихомирь свою подружку. Гляди, чтобы я тебя не утихомирил. Магистр тьмы только рассмеялся, а я решила, что лучше постучать. Вроде бы только что подошла. Уже занесла руку, когда дверь распахнулась, и в коридор вышел тёмный магистр. — А, мадмуазель Лерьер! — хмыкнул он. — Что-то вас стало слишком много в нашей жизни. Не находите? — Фернан! — донёс сокрик Пьера. — Уже ухожу! — обернулся тот. — До встречи, мадмуазель! — и поспешил к лестнице, а я вошла в комнату Пьера. Магистр сидел на кровати. Выглядел он немного лучше. По крайней мере, перестал напоминать умирающего. Что хотел магистр Кернер, спросила я, привычно присаживаясь в кресло. Убедиться, что я жив, Пьер недовольно пожал плечами. И поделиться своей неудачей и своей ранами Сестры графа несколько дней не желали подписывать разрешение на вскрытие захоронения. Но Кернер обнаружил в склепе то же, что и я, ровным счетом ничего. И, если честно, мне это не нравится, Полли. Не нравится прежде всего из-за Филиппа. Ты же говорил, он в порядке. В сердце тут же всколыхнулся страх. «В порядке», — кивнул Пьер. «Но его магию нельзя никому показывать, иначе Фил погибнет. Я, в отличие от Кернера, не считаю его опасным для нас. А вот Фернан не угомонится. Так что лучше...» Пусть остается там, где есть. — А тебе не кажется, что это Фернан Кернер решил избавиться от Анри? — спросила я осторожно. — Нет, и тому есть несколько причин, — отмахнулся Пьер. Первое, его одержимость на Анри не распространялась, только почему-то на Виктора и Филиппа. Во-вторых, он не мог знать, что Таймус умрет именно в этот день. — Подожди, — Он сам сказал, что у него бывают видения, если так, могло ли быть, что он увидел смерть Таймуса и решил подставить Анри вместо того, чтобы удержать равновесие, — нахмурился Пьер. «Нет, Полли, Фернан тут ни при чем, хоть он и ведет себя странно. Лучше расскажи, что там в городе. Действительно ползет пустота. Я не знаю, я все время сижу дома. Это действительно было так». Я не помнила, когда в последний раз выходила на улицу. Наверное, когда Этьена вызвали в башню пустоты. Слишком много дел было здесь, в особняке. А что меня могло ждать снаружи? — Олли, можно задать личный вопрос? — прервал Пьер мои размышления. — Что происходит между тобой и Дориалем? И посмотрел на меня так пристально, что захотелось признаться во всем на свете. Я же тебе говорила. — Ничего? — — ответила с улыбкой. — Этьен продолжает мне помогать. — Точнее, продолжал. Сейчас я его почти не вижу. Он занят расследованием покушения. А я сижу здесь с тобой и Вилли. Вот уж не подумал бы, что у Этьена есть сын, — хмыкнул Пьер. — Главное, чтобы об этом знали как можно меньше людей. Люди не слепые, Полли. Да и до Дориалю придется официально его признать и ввести в свет. У герцога опасная профессия, а на чужое наследство знаешь, сколько будет претендентов. Больше, чем можешь себе представить. Но у Этьена нет близких родственников. Ради такого случая найдутся дальние. А ведь Пьер прав. Этьену стоит подумать о будущем Вильяма. Добрался ведь кто-то до магистров. А вдруг попытается добраться до него, происходит что-то страшное и непонятное. И по воле судьбы... Именно мы оказались в центре событий. «Полли. — Полли. — Что? Я вынырнула из размышлений. — А ты до сих пор любишь Анри Вейрана? Я уставилась на Пьера. — К чему такой вопрос? — Люблю, — ответила тихо. — Понятно. Пьер улыбнулся и отвернулся к окну. Распахнутому окну. Я тут же подошла и задернула шторы. — С ума сошел? — спросила, глядя в глаза. «Хочешь, чтобы покушение повторилось?» «А что мне теперь? Бояться собственной тени?» Пьер изогнул бровь и открыл шторы. «Нет, Полли, кто бы ни пытался уничтожить магистрат, я достану его первым. Либо встречу лицом к лицу, не в моих правилах нападать из-за угла или через стекло. Завтра я вернусь в свою башню, Полли, обрадуй герцога Дериаля». «В башню?» Его слова прозвучали, будто гром среди ясного неба. «Ты что? Нельзя?» «А кто будет следить за пустотой?» «Кернер прав. Хватит отлеживать бока. Пора браться за дело. А ты будь осторожна. Хорошо?» И Пьер мягко, невесомо, коснулся моей щеки и так же осторожно убрал руку. А я замерла, не смея пошевелиться. Это что было? Почему? «Я смутил тебя». — Прости. — Пьер грустно улыбнулся. — Больше не буду. — Я пойду. — пробормотала в ответ и поспешила к двери. Пьер меня не останавливал. Я же почти бегом слетела на первый этаж. Только для того, чтобы столкнуться с этиеном Хоть один надежный островок во всей этой неразберихе. Но герцог выглядел странно, словно напряженно думал о чем-то. — Здравствуй, Полли. — запоздало заметил он меня. «Собираешься прогуляться?» «Да, хотелось», — ответила я, «на самом деле не зная, собираюсь ли и куда. Ты сегодня рано. Что-то случилось на работе?» «Нет, я там сегодня не был. Но раз ты уходишь, пожалуй, составлю тебе компанию». «Еще более странно. Хочет поговорить подальше от чужих ушей?» Я быстро обулась и накинула теплую шаль. Постепенно начинала теплеть, но перепады погоды иногда пугали. Хорошо, что сегодня за окном было солнечно и ясно. Этьен протянул мне руку и увлек за собой. Я шла по улице, опираясь на руку своего молчаливого спутника, и удивлялась сама себе, почему вдруг решила запереться в четырех стенах, чего опасалась, кому нужна Полина Лерьер. Если, по словам Айши, даже мой магический потенциал — «Частично заблокирован, и только благодаря настойчивым тренировкам я смогла усвоить заклинание исцеления высшего уровня, тогда как в колледже нас учили лишь простейшим. Что происходит со мной?» Я нашел доступ в закрытое хранилище документов магистрата, вдруг нарушил молчание Тиен, и я мигом забыла обо всем на свете. «Есть кое-что, что мне не нравится, Полли». Там хранится протокол наблюдения, установленного за Виктором Вейраном и магистром Тейнером. Магистры света и пустоты боялись, что нарушится хваленое равновесие, если Виктор и Тейнер сойдутся в схватке. Так вот, история, рассказанная Фернаном, получает свое подтверждение. Я имею в виду роман Виктора Вейрана и возлюбленной магистра Тейнера, некой Лиан Варне. «Глупости!» — воскликнула я. «Все знают, что Виктор и Анжела были одной из самых крепких пар Альсенбурга. Я тоже так думал, но на какое-то время между ними будто кошка пробежала, и Виктор увлёкся. Может, и не увлёкся, но с какой-то целью начал ухаживать за Лианой, в которую был влюблён тайнер. В любом случае, зачем ему далась эта Лиана Знал только Виктор. Интересно другое. Девять месяцев спустя она скоропостижно скончалась. При родах. Я остановилась. Мог ли у нее быть ребенок от Виктора Вейрана? Если так, у него может быть похожий тип магии. И тогда все сходится. Сходится с Вейранами, но не с магистрами. Голова шла кругом. И где сейчас ее сын, «Или дочь?» «Сын», — Дориаль снова зашагал вперед. «Вот тут все еще интереснее Полли. Судьбу мальчика мне удалось проследить только до его шестнадцатилетия, срока первого магического перерождения», — сказала я, глядя под ноги. «Именно. Сначала его воспитывала бабушка, но после ее смерти наследники выгнали его из дома». и там он больше никогда не появлялся. Увы, есть у жизни свой закон. Если где-то что-то убыло, значит, в другом месте прибыло. И я бы не удивился, если бы повзрослевший сын Лианы решил поквитаться со своим отцом. «А если он сын Тейнера?» — спросила я. Этого тоже нельзя отрицать. Могло быть и такое. Но уверен, Фернан не стал бы упоминать эту историю просто так. Он что-то знает. Возможно, имеет представление, куда подевался возможный младший брат твоего Анри. А знал ли сам Виктор? Сомневаюсь. Леана умерла. Ее мать, судя по всему, не пыталась призвать к ответу предполагаемого отца. Но все могло быть. Я задумчиво кивнула. Да, все могло быть. И готова поспорить, что от Виктора избавился именно этот юноша. Но причём тут магистры? И мы ведь думали, что это два разных дела. Основа получается что одно. Скажи мне, Полли, ты уже который день общаешься с магистром Элианом. Он случайно не упоминал, по какой причине всем так нужен Филипп Вейран? Нет, я качнула головой. «Сказал только, что у него особая магия, но Фил обычный тёмный маг, ничего особенного там нет, разве что его вид магии в светлом роду». Фил говорил, он достался ему от предков по материнской линии. «Тёмный, значит. Всё равно ничего не понимаю и не знаю, куда рыть и с какой стороны искать. Постараюсь найти этого юношу, но уверен, что он давно сменил имя». «Все, что мы о нем знаем, ему приблизительно двадцать два года, и он, вероятнее всего, темный маг, как и Филипп, исчерпывающе». «Темный? Но мама у него другая? Или в роду Лианы тоже затесались темные маги?» «Откуда нам знать?» «А пока что я пересказала Этьену разговор двух магистров». Он покачал головой. «Видимо, и здесь у него были свои соображения». которыми Дориаль пока не собирался делиться. Как бы там ни было, хоть один шаг к разгадке мы сделали. Найдем бастарда Виктора, узнаем, зачем ему понадобилось уничтожать семью отца и ему ли. Ведь мы можем ошибаться. Пьер сказал, завтра он вернется в башню, вспомнила я. Вот и хорошо. Лицо Этьена просветлело. Вилли он не нравится. Почему? Мне Вилли ничего такого не говорил, а отца видел крайне редко, но нажаловаться успел. «Откуда мне знать?» — Этьен пожал плечами. «Спрашивал только, когда месье Пьер покинет наш дом, и не собираешься ли ты уйти с ним? Не собираешься ведь?» И пристально уставился на меня, а я почувствовала, как вспыхнули щеки. «Конечно, нет», — ответила поспешно. У Вилли слишком буйная фантазия, и вообще он продолжает где-то бродить ночами. Вчера даже пыталась следить за его комнатой, но когда вошла, его не было. — Я с ним поговорю, — пообещала Этьен, — и на этом хватит о делах. Давай насладимся теплым деньком. Что-то мне подсказывает, этим летом снова будет удушающий зной, ведь магистра света так и не нашли. Мы завернули в небольшую кондитерскую, немного посидели, болтая об успехах Вилли в учёбе и проблемах Этьена на работе, а затем также медленно пошли домой. Я улыбалась Этьену, но никак не могла перестать думать, и по всему выходило, что вопросов стало только больше. Получится ли хоть когда-нибудь найти на них ответы? Или убийство Таймуса так и останется нераскрытым? Пусть уже полно доказательств, что это не мог быть Анри, но и его невиновность не доказана, а шансов все меньше и меньше.